Глава девятая. Труднее всего подготовиться к бою с врагом, о котором ничего не знаешь. За предыдущие полтора часа Джаггернаут срезал еще пять коптеров-разведчиков, и, очевидно, у противника они попросту закончились. Дим пришел к этому решению, когда паузы между появлением коптеров увеличились до 15 минут. а за последние полчаса и вовсе не появлялось ни одного. «Ром, пора!» — произнес Дим в микрофон связи, и пилот боевого бота кивнул. Пятисоттонная боевая машина, полупригнувшись, рванула вниз по руслу горной речушки туда, где в скальной ложбине в тени Орешника образовалась заводь. Глубина у естественного бассейна хоть и была приличной, но для 10 бота с парными медведями на спине даже этого было мало. Последний трикоптер был пристроен в расселение за полкилометра до засады. И сделано это было не только ради разведки. Батарея дрона разведчика практически села, и все, что он мог, это только передавать изображение. Чтобы хоть как-то поместить в заводе, Джаггернаут лег в каменную чашу и прицелился в кустарник под скальным козырьком. Слишком велика разница между третьим и шестым поколением боевых ботов, чтобы хоть как-то надеяться на победу. Дим и не надеялся, впрочем, и умирать сегодня в его планы не входило». хотя, судя по тем сурово уважительным интонациям в голосе Влада Ража и благородной решимости в глазах Рома Лерма, все решили, что их боевая вылазка имеет маршрут в один конец. Наивные глупцы, Дим решил для себя, что обязательно вернется, но вот вернется ли Ром Лерм, он еще не решил. Ром... «Напоминаю, мои приказы не обсуждаются. Выполняй их и не задумывайся», — негромко произнес Дим, разминая виски. Бессонная ночь сильно сказывалась. Дим буквально чувствовал, как заторможенно работает его мозг. «Я помню приказ Влада Ража», — сквозь зубы процедил ремесленник. «Очевидно, у него не было желания мериться кастами». И Дим мысленно поблагодарил небеса за затолкового напарника. Может, все-таки Ром Лерм не так глуп? «Если все пройдет хорошо, ты еще вступишь в мех десантуру», — пообещал ему Дим. Но тот воспринял его слова как пустой треп, деланно хохотнул, как над неудачной шуткой. «А ты, по-видимому, станешь трибуном». «Раз так красиво обнадеживаешь», — иронично подметил пилот. «Нет, Ром, мои мечты гораздо приземленнее. По крайней мере, пока для начала переселиться под купол и создать боевой крафт по своим чертежам». «Тоже немало», — кивнул Ром. «Я понимаю, что ты хотел лишь ободрить, и сегодня мы здесь подохнем. Но спасибо, Дим». В этот момент дрон, расположенный в расселении, за полкилометра до их позиции засек боевого бота халифатцев. И Фрид оказался не похож ни на один бот, извиденных Димом ранее. Антропоморфное тело было посажено на платформу из такого количества ховеров, что их тугие реактивные струи сливались в одну. «Ром, Дим решил дать шанс пилоту выговориться. Раз ты решил погибнуть...» «Ты ничего не хочешь мне рассказать, так сказать, очистить душу перед тем, как предстать перед святым апостолом Петром?» Ром замер на мгновение, а затем, погасив синхронизацию с ботом, повернулся, очевидно, на что-то решившись. «Дима, я...» Меня начал было мямлить здоровяк, как вдруг ракета с шипением сорвалась с лапы и фрита. и разметала валуны, меж которых таился последний трикоптер. Экран, показывавший пилотам все, что видит разведчик, погас. Вздрогнув от взрыва, Ром тут же вернулся в рабочее положение и включил синхронизацию с ботом. Но, очевидно, этого оказалось вполне достаточно, чтобы не дать обнаружить себя. «Увы!» Их датчики среагировали на пламя ховеров и фрита и, развернувшись под острым углом, атаковали союзный боевой бот. Силовой купол полыхнул разноцветными разводами точно масляное пятно в луже и легко поглотил энергию кумулятивных ракет. А бот даже не замедлился, преследуя на крейсерской скорости десантные модули. Отстрел дымовых кассет на 11 часов скомандовал дим как только боевая машина проследовала мимо них. Пневматическая пушка выплюнула по очереди два баллона с белым дымом за спину ифрита. Дим больше всего боялся, что боевой бот противника засечет их при залпе, но быстрый поток горной речушки легко скрыл вплески воды при залпе. Густой, словно комок минерального изолятора, белый дым начал расширяться, стекая по горному склону. Ифрит, не прекращая движения, крутанулся на месте и ходу расчертил белый смог парой зеленых лазеров. Пилот у боевого бота противника оказался не промах. Ифрит не стал останавливаться и, не теряя скорости, рванул вверх, стремясь обрести преимущество в высоте. — Сидим тихо, не дергаемся, — произнес Дим, видя, как нервничает Ром. Ифрит метался по округе, ища возмутителей спокойствия. Воздушная смесь в баллонах, необходимая для работы реактора «Джаггернаута», неумолимо таяла, несмотря на минимальные обороты. Время шло. Уже жидкие клубы маскировочного дыма разорвала неожиданная колонна техники. Шестнадцатиколесные тягачи тащили по неширокому серпантину нечто величественное, монструозное и удивительно знакомое. «Дора?» — сам себя спросил Дим. «Уж больно похожей была эта махина на орудия времен Второй мировой войны, которую до последней войны считали самой ужасной». Ш «Что?» — нервно переспросил пилот. «Ударить в это? Со всех орудий?» «Нет!» — на эмоциях вскрикнул Дим, а такое случалось нечасто. «Нет! Сидим! Тихо! До последнего!» То, что тянули четыре тягача, больше всего напоминало исполинское артиллерийское орудие. Исполинское даже в сравнении с ифритом. Батарея из восьми стволов, каждый из которых имел диаметр в три с лишним метра, внушало благоговейный страх. А три технических бота и эшелон с боеприпасами Явно указывали, для чего этот караван смерти под прикрытием Ифрита движется в сторону Черного Утеса. Нападение на оплот конфедерации явно готовилось давно, а захват Дервиша, духовного и боевого лидера, просто стал катализатором событий. Дервиш для салафитов и исповедник, и воин, и святой паладин в одном лице. Умереть рядом с ним для эмиратцев прямой путь в Джаннат. аналог христианского рая. Вообще каждый халифат извратил когда-то общую религию на свой манер и не прочь вырезать былых единоверцев ради чернооких гурий и рек с молоком, вином и ключевой водой. Так и пал Эмират Магриб. Его вырезали единоверцы, Эмират Салаф. И все ради получения выхода к Атлантике. «Гаси мотор», — произнес пилоту Дима. Артиллерийская установка остановилась, и едва ли не полк обслуги засуетился вокруг мастодонта, принявшись разбивать лагерь. И только засевший на склоне ифрит не позволял ворваться в лагерь халифатцев, воспользовавшись суматохой. Очевидно, от погони его отговорили именно непонятно откуда взявшийся дым. Между защитой исполинской арт-установки и освобождением Дервиша он выбрал первое. И хорошо ли это или же нет, Дим сам не мог понять. С одной стороны, группа Влада Ража смогла вернуться в «Черный утес» почти в полном составе и с ценным пленником. С другой, какой в этом смысл, если уже завтра монструозная машина выйдет на рабочую дальность выстрела и «Черный утес» падет, А горы Кавказа окончательно отойдут Эмиратам Пятиморей. «Газовоздушной смеси хватит только на старт», — напомнил Ром. «Справимся. Задачу минимум мы выполнили, и группа Влада уже наверняка на подходе к форту. Но они не знают об этом», — Ром кивнул на монитор, на котором в непостоянном свете костров и прожекторов салафиты расставляли белые шатры у исполинского артиллерийского орудия. «Ладно, я спать. Толкнешь, если что», — зевая пробасил ром и, отключив синхронизацию, задал модулю горизонтальное положение. Через минуту раздался громкий храп пилота, а Дим, оставшись на часах, как завороженный, смотрел за действием у шатров. Резали животное. Настоящее, живое животное. Не крысу или полоза. Животных, более всего иммунных к радиации, не кошек, что живут под куполом и стоят равнозначно жилью. Это животное было большим и высоким, как конь, или даже выше. Желтого исполина привязали к колесу автобота-тягача, и из шатра вышел еще один дервиш. Такой же голый по пояс, как и предыдущий, полностью лишенный волос, высокий и мускулистый. Однако этот саномник-воин имел и отличия. всё его тело было покрыто вязью символов вроде тех, что Дим видел в коде из останков трофейного коптера. Строчки символов сплетались, образуя причудливые узоры, людей, механических ботов, фантастических существ без ног. Дервиш вынул из-за спины широкий, со слегка вздернутым острием нож, и вогнал вооруженную руку по локоть в тело животного у шеи. Не было ни судорог, ни конвульсий. Величественный высокий зверь просто рухнул на четыре подкошенные ноги и уронил голову. Засуетились мужчины, принявшись разделывать величавое животное, а Дервиш широким взмахом стряхнул в огонь кровь с руки и ножа и вновь ушел в самый большой белый шатер. Сон отбило еще в начале наблюдения, и холодная расчетливость, привитая всеми пережитыми приключениями, вновь отступила перед трицидивом авантюризма. Громко зашуршал трофейный металлизированный костюм, надписи на пульте были на салавской вязи, но зеленый индикатор подсказал, что заряда хватит. Дим пожалел о своей авантюре почти сразу. Тяжесть нового костюма тут же потянула его на дно, а бурный поток лишал возможности управлять своим телом, но именно своенравный горный поток и спас Дима от глупой смерти, больно бросив на каменный приступ. От усталости и асфиксии чернота в глазах перемежалась с радужными кругами, и поверх всего этого высветилось «Сила плюс один». «Выносливость плюс один, авантюризм плюс три». Теперь системки начали приходить обособленно. Они в теле сообщений от системы, подметил Дим. Привычка анализировать все даже на краю сознания никуда не делась, и это отрезвило Дима. Однако сил на движение не было от слова «совсем», и голова сама собой завалилась в сторону россыпи белых шатров, на фоне арт-установки и зависшего над лагерем на стальном остроге боевого бота. Собственные руки Дим не увидел, лишь причудливую горку голышей, мокрых от плещущейся воды. Видеть такую иллюзию было чудно и непривычно, и парень сжал кулак. Голыши шевельнулись синхронно с пальцами в перчатке маск костюма, и Дим улыбнулся. Он устал давить в себе тягу к необдуманным поступкам, которая логически шла вразрез с привычкой думать наперед. Ты да какой в этом смысл, если против них с Ромой боевой бот шестого поколения и пара сотен халифацев, а в обойме лишь старичок Джаггернаут и эффект неожиданности? Короткими перебежками от валуна в кусты, от куста к вывернутому горными ветрами дереву и дальше — Костюм работал более чем отлично, превращая тело то в скальный скол причудливой формы, то в узловатое тело каргача, цепляющегося корнями за камень. Здесь, у дерева, Дим впервые и столкнулся с салафитом нос к носу. Эмиратовец громко, переговариваясь с кем-то, упрямо шел к дереву, которым притворился костюм Дима. Колени того предательски подогнулись, При всем желании назвать себя бойцом Дим не мог, по крайней мере, не на кулаках. В рукопашке Дим был мешком, это ему доходчиво объяснили еще в сиротском доме. Но противник не был вооружен, равно как и сам Дим. Более того, араб был так увлечен беседой, что споткнулся и растянулся прямо у ног Дима, затем громко выругался, встал, стянул широкие белые штаны, и помочился прямо на ноги Дима. От струи костюм задергался, пытаясь подстроить голографический слой под внешний раздражитель, но разговорившийся салафит не обратил на извивающийся корень карагача никакого внимания. Только сейчас, пытаясь унять трясущиеся поджилки, Дим спросил себя, какую цель он преследует этой вылазкой. Диверсия? Даже не смешно. Какой он диверсант? Разведка? Уже теплее. Да и банально интересно увидеть быт чужой, пусть и враждебной культуры. Скорее же, это жажда новых познаний, которую люди зовут любопытством. Дим подобрался максимально близко к лагерю. Запах зверя, готовящегося над углями, проникал даже под маску костюма, заставляя сглатывать обильно текущую слюну. Освежёванную тушу сняли с огня и первым делом отняли голову, унесяв шатер дервиша. Дальнейшей разделкой занимался седой, как лунь старик. Ловко орудуя длинным узким ножом, он отсекал части от туши и клал их в тарелки подходящим. Очевидно, в этом был какой-то ритуал, потому как дед сначала оглядывал лицо подошедшего с миской и только после отсекал На первый взгляд рандомный кусок от туши. Яйца пожилому старику, ребра для возникших из воздуха разведчиков в маск комбинезонах, как у Дима, кусок широкий, хорошо прожаренной шеи для выбравшегося к трапезе пилота и фрита. Несмотря на скручивающиеся в голодных спазмах желудок, который, к тому же, совсем недавно был набит офицерским пайком, Дим двинулся прочь. Стоять рядом и тем более вдыхать аромат настоящего жареного мяса не было ни моральных, ни физических сил. Медленно ступая вдоль тягача, Дим по широкой дуге обогнул место трапезы. Грех чревоугодия точил стойкость изнутри, и нужно было переключиться на что-то иное, отвлечься на другую свою слабость, чтобы не сойти с ума». В поисках того, на что можно переключиться, вскалопендрой растянулся на серпантине, Дим принялся изучать внутренности чуждой машины. Если исполинская арт-установка еще не подняла жалящие стволы в небо, значит, караван еще не вышел на расчетное расстояние. У этой вереницы имелось очевидное ахиллесова пита — тягачи. «Испорть их, проруби патрубки», И артиллерия, смертоносный бог войны, не дотянется костлявой рукой до Черного Утеса. Вот только не хотелось грубо и топорно саботировать халифатскую боевую группу. Предчувствие подсказывало, надо действовать тоньше. Бросив глубокий взгляд во внутренности чужой машины, Дим увидел функции агрегатов без знания чужого языка. Техническая инфокарта — Симуляционный анализ механика сработал и с техникой Эмирата Салаф. Пневмогидравлический насос высокого давления нагнетает масло в штоке гидравлики на каждое колесо. Кажется, все просто. Рассеки шланги, и масло выдавит под тяжестью машины. Но кто даст гарантию, что у механиков нет замены масляным шлангам, а гидравлическое масло в такой технике и вовсе расходный ресурс как низкооктановое топливо. Вместо банальной диверсии Дим перекинул толстый в руку толщиной бронешланг на колесную ось. Далось это тяжело, тугая резина, армированная стальной сеткой, плохо поддавалась, да и по силам Дим был неровник очку Рому Лерму или мех мехдесантникам. В конце концов, рукав Маслопровода плотно уселся в ложбину меж резиной колеса и плечом его крепления. Пара километров по серпантину, и шланг не выдержит, сотрется, обильно расплескав гидравлическое масло, а насосы выдавят рабочую жидкость за секунды. Хорошая идея, хорошая диверсия, но Дим чувствовал этого мало. Было бы неплохо подгадать и устроить пожар при разливе масла. Но оно не бензин, от искра не вспыхнет. Навык симуляционного анализа работал отлично, но уж больно ограниченно. Чтобы понять принцип действия того или иного рабочего узла в тягаче, приходилось буквально пощупать его, перебирая в голове десятки вариантов применения. Но за этот час ползаний под кузовом машины Дим сильно продвинулся в познании техники чужой нации. Неизученной осталась лишь кабина, но и без нее Дим понял, как неумело расходуется мощность и топливо в технике салафитов. Допотопные двигатели внутреннего сгорания поджигали очищенное углеводородное топливо, не заботясь о сохранении энергии или переводе тепла от двигателей в электричество. Ужасающее расточительство! Хотя чего еще ждать от Эмирата Салаф? Три четверти их территорий — являются нефтеносными. У топливного бака обнаружился притороченный короб с инструментарием и расходниками. Для безоружного диверсанта самая необходимая находка. Моток мягкой проволоки, кусачки, отвертка и набор головок в ящике с болтоворотом. Последний Дим оставил на месте слишком шумный инструмент, а вот остальное было спешно собрано в пластиковый кейс от него. Впереди еще диверсия на втором тягаче. Портить остальные нет смысла. Два из четырех тяжеловозов не сдвинут с места арт-установку, даже если запрячь им в помощь боевого бота. Дим впервые в жизни был благодарен своей тщедушной комплекции. Будь он сейчас как Ром Лерм, то не смог бы протиснуться в полость между редуктором моста и еще не до конца остывшим двигателем. Дим неспроста выбрал именно этот узел ходовой. Если ему было сложно забраться сюда, к жерлу верхней пробки редуктора, то что говорить про широкоплечих халифацев, их явно отбирали из самых выносливых и сильных бойцов себе на беду. Кусачки перекусили стопорную шпильку, Отвертка вынула кусок мешающегося уплотнительного кольца и пару хромванадиевых головок от болтоворота. Шестерни редукторов в прямом и переносном смыслах обломают зубы, а сверхтвердый — инструментальный сплав. Дим вошел во вкус. Раньше за такое варварство, за порчу рабочей техники, он проклял бы себя. Да и сейчас внутри шевелилось нечто, монотонно твердя, что портить технику неправильно. Кусачки, отвертка, головки. Такой порядок повторялся у каждого моста тягача, пока Дим не споткнулся. Споткнулся, а что-то живое. Расслабленный механик похолодел, услышав бессвязную иностранную речь. То, что он вначале принял за гору Трепья, было спящим салафатом, из низшей касты, судя по потрёпанной серой одежде. Если, конечно, у них существовала подобная система градации в обществе. Человек завозился с просонья, пытаясь разглядеть в ночи, что же только что свалилось на него. Дальше Дим действовал не сам. Страх и ужас, густо замешанные на неожиданности, выбили из его тела того нелюдимого парня, на смену которому пришел дикий и безжалостный, совсем другой Дим. Бородатый салафит едва раскрыл рот, как Дим, ломая эмаль зубов, вбил в его рот кусачки. Человек едва завыл, принявшись отбрыкиваться от напавшего на него силуэта, меняющего вид каждую секунду, и ему это удалось, Дим ощутимо приложился головой о петлю сливной пробки редуктора, и в глазах потемнело. — Арабу этого хватило, чтобы выплюнуть кусачки с зубным крошевом и удрать, оставляя за собой пыльный шлейф. Усилием воли, вернув самообладание, Дим собрал все, что выронил, не глядя толком, что сгребает в кейс вместе с инструментом камни и дорожную пыль, и рванул прочь. Не страшно, что сейчас его отягощала бесполезная ноша, Главное не оставить и намека на цель его появления в лагере. Лагерь салафитов ощетинился прожекторами, но Дим был уже недосягаем и, держась за спаренные стволы медведей на спине джаггернаута, нырял в гермолюк боевого бота. Когда помпа откачала воду за борт машины, Дим отстегнул шлем маск-костюма и в этот момент в его лоб уперся вороненный ствол, который держал Ромлерм. Это и есть то что ты хотел мне сказать димсет или правильнее будет салав диим альссетрахим Пра был судья Марим Сэм ты шпион, который внедрен так глубоко, что даже система не раскусит тебя. глаза Рома горели фанатичным огнем. Поэтому ты и хотел меня подставить. Пригласил в дом вольности и скрутил шеи тем блудницам. Вопросом на вопрос ответил Дим, упрямо глядя в дуло пистолета. И где взял только? Не вовремя пришла ему в голову мысль. «Я это хотел спросить у тебя. Вернее, услышать признание от того, по чьей вине оказался тут. Они были лишь блудницами. И судья Сэм сказал, что...» Ром как-то потерял уверенность, столкнувшись лбом с сухой правдой. «Что их не жалко, потому что они блудницы?» Кто ты таков? И кто таков судья, если перечет Святому Писанию? Вспомни слова из Евангелия от Матфея. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь». Или, как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазу бревно. Дим переломил диалог и теперь атаковал сам, благодаря Бога за недальновидность и откровенную глупость Рома Лерма. Слова Священного Писания, заученные до автоматизма, пригодились Диму в жизни уже не раз. Но чтобы они буквально спасли его жизнь, такое было впервые». Ты похоронил четыре души о чистоте и ценности которых не имеешь права судить три блудниц было три возразил ром так громко что от ээха в небольшой кабине зазвенело в ушах четыре тихо повторил дим от чего его негромкие слова от чегого его негромкие слова приобрели больший вес ты оборвал три молодые пусть и заблудшие души а свою же обрек на вечные муки ада Ром расширил глаза и опустил нарезной ствол, сел на мокрый однотекший с дима воды пол и заплакал по-детски горько. Дим начал разоблачаться и как бы случайно бросил трофейный маск комбинезон на единственное огнестрельное оружие. оно не должно принадлежать ни дураку ни фанатику. Давно нужно было поставить все точки над ё. Опустившись на пол, Дим уперся спиной в перегородку и резким броском выхватил тяжелый допотопный пистолет, который с непривычки пришлось держать обеими руками, направив его на дрожащего в рыданиях Рома. Тот даже не сразу понял, что раритетный пистолет повернут в его сторону. «Про твои мотивы я понял», — не торопясь произнес Дим. Голос предательски дрожал от нервов, Но сейчас нужно было сохранять хладнокровие. Если Ром поймет, что у него откровенно кишка танка потянуть за спусковую скобу, здоровяк просто сомнет его. «Ты меня пристрелишь?» — Ром собрался и сжал кулаки. При всей недалекости и мягком характере, чего-чего о решительности Диму было не занимать. «Зависит от того, враг ли ты конфедерации или нет?» — попробовал уклониться Дим. — Врагом Доминиону можно быть и искренне считая, что поступаешь во благо. — Наш враг там! — Дим кивнул вверх по склону, где, судя по мониторам, царил хаос. — И у нас есть силы его одолеть. А помешать нам может только одно — дурак в наших рядах. Я вроде в дураках не числюсь, а ты... — Дим закончил свой спич шуткой. — Нет, — как-то понуро ответил Ром, робкая улыбка появилась и... на заросшем щетиной лице. Дим неловко крутанул оружие и вернул Рому. «Спасибо. Это прадедовский пистолет. Подарок отца», — скупо кивнул Лерм. «Понимаю. Династия — это святое», — ответил механик. «Ага. И еще, Ром!» — подступился к острой теме Дим. «Уясни, пожалуйста. Еще раз наведешь на меня оружие — Или подставишь, и я найду способ тебя убить. Свои три предупреждения ты уже потратил. «Медведи заряжены?» — голос Димы был сосредоточен и тверд. «Фугасы! Как ты и сказал!» Ром висел в пилотском мехмодуле и, отключив синхронизацию с ботом, заучивал порядок будущих действий. В лагере тем временем шла полная ревизия. Четыре десятка бородачей лазали по артиллерийскому модулю. Стоит им обнаружить повреждение в технике, и вся диверсия Дима пойдет прахом. «Вскакиваешь, даешь залп под скальный козырек под опору ифрита», Дим в десятый раз озвучивал порядок действий, который имитировал Ром. «Затем дымы и фосфорные кассеты, пусть все горит. Главное, не повреди тягачи или ходовую арт-установки». концентрируй огонь на попавшем под завал ифрите Повредить его вряд ли удастся, но фугасные снаряды спровоцируют обвал. Хорошо бы максимально задержать его, как мантру повторил инструкцию Дим. Да не суетись ты, понял я, Ром выглядел не в пример спокойнее Дима, хотя обычно все было с точностью до наоборот. Начинаем? Давай, кивнул Дим. Джаггернаут выпрямился во весь свой немаленький рост, оросив водой все на пару десятков метров вокруг. Но его появление никто не заметил, несмотря на то, что их укрытие находилось всего в сотне метров от импровизированного лагеря, еще до первой линии охранных систем салафитов. Две неуправляемые ракеты с фугасной начинкой синхронно вылетели из старинных «медведей» оставляя за собой оранжево-алый огненный шлейф. Спустя мгновение прозвучал взрыв под самым сводом каменного козырька, на котором расположился ифрит. Наверное, оттуда открывался прекрасный вид на долину, отрицающий любую возможность подступить к халифатскому лагерю. Очевидно, никто и не ждал, что пилоты конфедерации используют трюх самих салафитов, устроив засаду у них под самым боком. Серый камень разверзся, отняв опору у боевого бота, и тот, даже не успев зажечь ховер двигатели, попал в оползень, скатываясь в груди валунов к лагерю и погребая под собой белые палатки. Но и без того на вражеском привале царил филиал Джаханама, ада у воинствующих иноверцев. Взревели многомощные моторы, Выбрасывая из труб черный дизельный чат, пилоты тягачей явно перенервничали, напрягая двигатели, отчего агрессивный протектор колес грыз камень серпантина. Салафитам понадобилась минута, чтобы скоординировать действия тяжеловозов и сдвинуть с места артиллерийскую платформу. Мало-помало, но уверенно та стала набирать скорость, уходя из-под удара. Из-под завалов, расшвыривая валуны, как гальку, начал выбираться ифрит. Пойманный врасплох, боевой бот работал на полную мощность реакторов, отчего его антропоморфная форма горела всполохами синего и пунцового огня. А хавера, заменяющие ноги, накаляли голыши тугим пламенем добела. Медведи перезарядились, и дуплет из основных орудий — Ударил в корпус дезориентированного противника. Напрасно. Силовые щиты равнодушно приняли удар и взрывную волну на себя, и до корпуса дошли лишь всплески огня. «Не бей в него! Щиты не продавить нашим калибром! Стреляй фугасами выше! Пусть его засыпает оползнем!» Дим чувствовал себя полководцем и без стеснения командовал пилотом. Откровенно говоря, Ром Лерм и сам должен был знать, что силовые поля не пробить их калибром. Активная силовая броня игнорирует снаряды со скоростью полета ниже 300 метров в секунду. Медведи же выдают скорость снаряда от 9 сотен до полутора тысяч, Так что их использование по ифриту неоправдано и нелогично. А вот прием крошить фугасами скалы и валуны над ним, засыпая бот осколками, имел неплохой сдерживающий эффект. Колонна, набрав приличную скорость, уже скрылась за поворотом, и вслед за ней бежали белые силуэты людей. В один момент Диму даже показалось, что у них получится, что они смогут одолеть бота на два поколения выше Джаггернаута. Но рука имфрита, показавшаяся из-за завала, выдала щедрую горсть плазменных зарядов, которые угодили в голову Джаггернаута повалив 500-тонную боевую единицу на землю как игрушку. Если бы этот залп попал в грудь, где находился обитаемый пилотский модуль, весь бой закончился бы в то же мгновение, как и их жизни. Но пилот Ифрита сплоховал, разрядившись в самую укрепленную часть Джаггернаута, в моторный отсек. От удара Дим потерял сознание на несколько секунд, В ушах звенело, но камеры работали исправно. И инженер улыбался, увидев то, что творилось на другой стороне расселины. Караван тягачей, успевший за время боя оттащить артиллерийский модуль на пяток километров, встал. Через эквизор Дим наблюдал, как расползается тепловое пятно. Оно говорило о разрыве маслопровода-гидравлики. Ром попытался было встать и поднять джаггернаут, чтобы бросить в заведомо проигрышный бой с Эфритом, но Дим был иного мнения. Залп фосфорными зарядами по голове колонны. Дим указал на суету на другой стороне у самой кромки ущелья. Но, — начал был Ром, — залп по колонне фосфором сорвался на крик Дим. Левая рука бота повернулась в сторону громадины, которую пёрли тягачи. Белый шлейф ракет с фосфором по навесной траектории ушел к цели. И почти в то же мгновение в руку бота ударил алый пучок лазеров, оплавляя пусковые тубусы. Но было уже поздно. Фосфорная начинка ракет прекрасно легла на сдобренную трансмиссионным маслом технику. Полыхнула пара тяжеловозов... что были ближе к артиллерийскому модулю. Оставшиеся в строю рванули по горящему серпантину, но промасленная трасса и горящая резина решила по-своему. Через пару мгновений первый тягач ушел в пропасть, повиснув на жесткой сцепке. Последний, оставшийся в строю, единственный, что пока не горел, не мог ничего сделать и тоже юзом уходил к обрыву. Дальнейшее можно было не наблюдать. Два тяжеловоза, словно якорь, утягивали пылающий арт к пропасти, и помешать силе гравитации было невозможно. «Отцепляйся!» — скомандовал Дим, расстегивая страховочные ремни. «Мы уходим!» Ром было потянулся к приборной панели, начав вводить код на самоуничтожение, но Дим не нашел ничего лучше, кроме как бросить в него прихваченным в автоколонне ключом. «Не смей, дурак!» — проорал он сам, спешно вводя в консоли другую команду. Спасательный автобот, расширенный на двух членов экипажа, выскочил из отсека в спине джаггернаута и, юрко виляя по кустистому склону, рванул вниз. Машина, предназначенная для эвакуации пилотов с поля боя, ушла пустой, оставив Дима и Рома подбитом боте на расправу Ифрита. «Ты что наделал?» — лицо Рома исказил страх, густо замешанный на гневе. В его руке вновь возник револьвер, и он вновь направил его на Дима. «Спас нашей жизни!» — ответил Дим, раскрыв ладонь. В ней оказались патроны от пистолета. В этот момент ракета с инфракрасным наведением сорвалась с корпуса Ифрита чтобы через мгновение оставить от спасательного автобота лишь горящий каркас, изодранный взрывом. «Уходим из пилотского модуля. Надо укрыться где-то в тех отсеках бота. Следующая станция — крепость Нарын-Кала, оплот салафитов в горах Кавказа. Думаю, именно туда эвакуирует Джаггернаута», — уже спокойнее обрисовал ситуацию Дим. И, предвосхищая твои будущие слова, спрошу, какой толк в героической, но бесполезной смерти? «Отдать жизнь за новый ковчег и отцов есть великое счастье!» Ром ответил заученный текст из тех, которые скармливал Доминион мех мехдесантникам. «Умереть пусть и во благо идеи мало, а ты учись побеждать, а не жертвовать собой. Этим и отличается солдат от офицера. Ты ведь в их касту метишь, да?» Слова дима достигли цели, заставив Рома потупить глаза. «И еще, помнишь, я обещал, что будет, если ты еще раз направишь на меня оружие?» Доставительно, словно спрашивая у маленького ребенка, произнес Дим. Ром явно вспомнил недавнюю угрозу из уст гражданина и резко поднял взгляд, но было уже поздно. Плечо от болтореза опустилось на голову пилота, погрузив того в небытие. «Я тебя предупреждал», — уже обычным голосом сказал юноша, обращаясь к бесчувственному напарнику.